Глава 7. Кэролина Фарлоу. Я сидела за рабочим столом и сверлила взглядом стену. Мне откровенно не нравились события, объединяющие нас с Кассандрой. Предположим, она и правда не виновата в том, что произошло со мной. Это просто оказалось крайне неприятным стечением обстоятельств. Следовательно, у нас с наследницей рода Коулс есть общий враг. Тот, кто с самого начала, еще до первых дней учебы, приложил массу усилий, чтобы натравить нас друг на друга. Причем не пустячными методами. Он сразу пошел с тяжеловесных козырей. В моем случае смог добиться непоправимого. В случае с Кассандрой мне удалось вмешаться. Что из этого следует? Недруг осведомлен и о сегодняшнем итоге мероприятия, и о предыдущем. Кассандре повезло больше мне. Когда злоумышленник это использует, почему он выжидает? Сидеть на активированном огненном фаерболе замедленного действия не слишком приятно. Это нервирует. Я отчетливо понимала, что мне предстоит первый сделать шаг, чтобы попросту не позволить втоптать в грязь свое имя. И шаг должен быть настолько отчаянным, что тот, кто все это затеял, сразу даст о себе знать. У кого лучшие иллюзии? У студентов с факультета света. Надо найти джея и попросить его рассказать, как он с такой легкостью в них разбирается. И другой вопрос: стоит ли мне так спешно отметать участие Кассандры в каком-то хитроумном плане? Но зачем вот так сложно? Ответы не приходили. От размышлений отвлёк тихий стук в окно. Я поначалу даже не поверила своим ушам, и лишь после долгих 3 секунд стук повторился. Я отдернула гордину и не поверила уже глазам. Весьма двусмысленной и крайне замысловатой позе на карнизе замер Раймонд собственной персоной. Открывай, давай. Тут до у неудобно, Прошипел он едва слышно. Я различила разве что по губам. Да что же это за звездец то такой? Не слишком много на одну маленькую и хрупкую меня. Напомнив самой себе о том, что я вовсе не нежная фиалка, с тоской потянулась к Щеколде. Ты свихнулся, зашипела на Реймонда. А если бы кто-то увидел? Никто не увидел, уверенно ответил парень, осматриваясь рукой потянулся к лежащей на столе папке, стянутой темно-зеленой лентой. А это моё. Только не говори, что ты рисковал всем на свете из-за идиотского доклада. Изумлённая до предела выдала я. Лина, скажи мне только честно. Сегодня с Кассандрой произошло то же самое, что с тобой неделю назад? Меня словно молнией ударило. Я запоздала, нацепила маску ледяной отчужденности. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Сегодня мы с твоей сестрой повздорили. Обе смогли вовремя остановиться. Простые женские разборки. Рэймонд усмехнулся, покачал головой и вальяжно уселся в рабочее кресло, в моё рабочее кресло. Сцепив зубы, я задернула шторы. Не хватало только, чтобы кто-то случайно до ночи задержавшийся в башне напротив, увидел занимательную картинку. Ты врешь, Кейси, мне все рассказала, с поразительной наглостью выдал Реймонд. И что же она тебе наболтала? Недовольно сощурилась я. Упомянула о том, как прошлась сперва по мне, а потом и по моей семье, лесным словцом. И я не осталась безучастной. Извиняться не буду. Мы все решили между нами девочками. В последнюю фразу добавила чуть больше ехидства. На лице Рэймонда мелькнуло удивление, но он довольно быстро спрятал его за кривой усмешкой. Так я и знала, если Кассандре ему что-то и рассказала, то явно не все. И не в моих правилах лезть в семейные разборки в отличие от Коулзов, между прочим. Хорошо, как скажешь. Спустя напряженную минуту произнес Раймонд и после добавил настолько серьезно, что у меня закралось дурное предчувствие. А еще ты должна кое-что знать о той ночи, что мы провели вместе. Я обязан об этом сказать. Я уже сказала, что не хочу. По ногам проявилась тонкая корочка льда, медленно расползающаяся по кругу. Эмоции вновь дали сбой. Если мой лед коснется Реймонда, парню придётся несладко. Минимум сутки проваляется сосулькой, а этого никак нельзя допустить. Не потому, что я прониклась симпатией к какому-то там Коулзу, а потому что валяться ему придется в моей комнате. Реймонд смотрел на мою стихию и, судя по его взгляду, точно знал, что ему грозит соприкосновение со льдом, но даже не дернулся. Как по мне, стоило бы. Я постаралась взять себя в руки, выходила с трудом. Вдох, выдох, обратиться к внутреннему источнику, вдох. Так учила мастер Харис. Раньше срабатывала безотказно. Нельзя допустить выброса магии. "Каролина, между нами ничего не было", произнес Рэймонд. "Почти ничего". Я же сказала что? Замерла, переводя со льда на Рея пораженный взгляд. Твоему жениху не о чем беспокоиться, твоя честь при тебе, со странной усмешкой произнес Коулс. Что значит почти? совершенно потрясенно уточнила я, опустила взгляд. О боги, нет. Рэй, отойди. Шумно выдохнула с ужасом подмечая, как лед подбирается к подошве ботинок парня. Не переживай, ледяная принцесса, мне твоя стихия не причинит никакого вреда, хмыкнул Реймонд, делая шаг прямо на сверкающую стеклом гладь. Я даже зажмурилась на мгновение, не желая видеть, как тело коулза схватывается льдом. Открыв глаза, увидела совершенно спокойного Реймонда, Самодовольно взираящего на меня. Это как? Такое возможно? Помнится, даже Бернард страдал от подобного проявления моей стихии, а он мой кровный родственник. "Как и тебе мой огонь?" вдруг добавил он, поднимая пальцы к моему лицу. На них вспыхнуло буйное пламя. Я ощутила жар, исходящий от стихии колза. Вот только стоило ему поднести пальцы к моему лицу, как пламя ласково коснулось кожи нежным и едва теплым языком. "Ну как? Мы дали друг другу обед?" Реймонд кивнул. "Боги, уж лучше бы мы переспали", с неподдельным ужасом произнесла я. Реймонд Коулс Я ожидал именно такого ответа. Не удержался от шпильки. Лина, ты не разочаровываешь. Кэрри, — поправила она меня. Лучше Кэрри, Кэролина. Пожалуй, именно сегодня на лице наследницы Фарлоу я увидел ту гамму эмоций, который добивался целую неделю. Ее даже мастер Томпсон не сумел довести до такого состояния. Теперь ты готова узнать подробности нашей совместной ночи. Как ты вообще подобное допустил? Обед это же Я был расслаблен, если не сказать, пьян. А ты слишком уж походила на адекватного человека. Мне даже в голову не пришло нас останавливать. Это произошло весьма гармонично. Я буквально кожей ощущал ее шок. Она впервые не стала прятать эмоции за щитом, выплеснув их в пространство без остатка. За шоком ощущался и горький привкус паники, и приторно-сладкий страха. Хм. Какая странная палитра. Новость ведь не настолько дрянная, как по мне. Куда Хуже было бы, если бы у нас действительно случился интим в ту ночь. В таком случае я бы не имел права ни на что претендовать разрушив не только ее жизнь, но и свое собственное самоуважение. Искренне не понимаю, от чего ты переживаешь, произнес куда серьезнее. Меня самого испугала паника, накатившая на девушку. Ведь не только ты не сможешь принести мне вред, но и я тебе. Меня категорически не устраивает то, что со временем ты будешь чувствовать мою магию, произнесла она. И я тут же ощутил кислый привкус новой эмоции. Такая возникает, когда я сказал лишнего. В этот же миг Кэрри будто собралась. Между нами вновь проступила ледяной защитный щит. Девушка подняла на меня взгляд. Сложно прочитать, что именно там таилось. Рей. Она выдохнула мое имя и одновременно с этим положила мне руку на плечо. По плечу прошлись ледяные мурашки, и к ее магии они точно не имели никакого отношения. Я не с того начала. Кэрри на мгновение замолчала, прикрыла глаза, собиралась с мыслями. Во-первых, спасибо тебе за то, что не допустил между нами. Ты понимаешь, о чем я? Спокойным, но в этот раз ничуть не холодным тоном произнесла она. Я понимал. Во-вторых, спасибо, что нашел в себе силы признаться в этом. Уверена, тебе доставляло удовольствие немного надо мной поиздеваться. Она открыла глаза и улыбнулась. Устала, стоит отметить. Если она и закрыла истинные эмоции внутренним щитом, то прятаться за внешней маской не стала. Правда, спасибо. Третьих, прошу тебя, не воспринимай на свой счет тот факт, что я ничего не желала знать о том вечере. Да, я была не в своем уме, слишком расслабленная из-за причин, не зависящих от меня. Вероятно, ты хороший парень, несмотря на то, что Коулс. И именно поэтому я прошу, нет, умоляю. Мы должны разорвать обед, пока он не закрепился. В голове мелькнула мысль о том, что Кэрри попросту со мной играла, пыталась продавить так, чтобы мне стало совестливо. Если обед для тебя настолько весомая проблема, мы его разорвем», — сухо бросил я. Что плохого в обете? Два мага приносят клятву в том, что не станут использовать стихию во вред друг другу. Устья какое-то время начинают ощущать магию на расстоянии. Это очень полезно, когда работаешь в боевой двойке. Связь никогда никому не мешала, даже помогала разобраться в иной стихии. Катастроф тут и не пахло. Я и сам толком не помнил, что нас подбило на этот эксперимент. То ли спор, то ли простой интерес. Если Кэрри была трезва, По крайней мере, так мне казалось в тот момент. Я не отказывал себе выпивки. и в тот вечер даже стихии ее не знал, если уж на то пошло, а она никак ее не проявляла. Просто произнес слова обета и закрепил капли крови. Она сделала то же самое. Ты знаешь как, спросила Кэрри. А я приметил, что по телу девушки пробежала дрожь. Да что с ней происходит? Хотелось ментально встряхнуть ее, чтобы Кэрри вновь вошла в роль ледяной колючки. Такая Фарлоу вызывала не беспокойство. Разберусь, ответил я. Мне нужна пара дней. Срочно следовало разбавить эту гнетущую атмосферу. К тому же в комнате становилось нестерпимо холодно вредам мне ее стихия не причинит, но вот дискомфорт доставить вполне может. Признавайся, много гадостей написала про моего прапра. Я вновь взял в руки треклятый доклад про предка. Всё написанное основывается на фактах, вяло улыбнулась Кэрри. Но рекомендую заранее прочитать и убрать не самые лояльные гипотезы. По большому счету плевать. Хмыкнул Вдруг Кэрина нахмурилась, подняла на меня осторожный взгляд и совершенно внезапно выдала: "Реймонд, если между нами ничего не было, то почему я проснулась без одежды?" Я засмеялся. "Нет, даже не так, заржал. Вот как о подобном рассказывать вслух?"